Глава девятнадцатая. Театре. Выйдя на улицу, Незнайка и Кнопочка поволокли Пестренького в садик, который был рядом с домом. В центре садика был устроен фонтан, а вокруг стояли столы и стулья. Они, наверное, были поставлены здесь для того, чтобы архитекторы могли посидеть и подышать свежим воздухом в перерывах между заседаниями. Подтащив Пестренького к фонтану, Незнайка и Кнопочка стали брызгать ему в лицо водой. Пестренький сразу очнулся от сна и сказал, «Это что? Зачем умываться? Обедать будем?» «Вот правильно! Умывайся и будем обедать!» сказал Незнайка, доставая волшебную палочку. Все трое умылись водой из фонтана и уселись за стол, на котором по мановению волшебной палочки появился скатерть-самобранка с разными угощениями. Пообедав, путешественники хотели вернуться обратно, на заседание архитектурного комитета. Но в это время на улице послышалась музыка. Не знаю, как Нопочка и Пестренький выбежали из садика и увидели двух коротышек, которые шли по улице и играли на каких-то необыкновенных музыкальных инструментах. У одного висело на ремешке через плечо что-то вроде бочонка, оба донышка которого были усеяны белыми пуговками. Коротышка нажимал на пуговки пальцами, отчего бочонок издавал звуки точь-в-точь, -точь, как гармоника или аккордеон. Другой музыкант держал в руках небольшую трубочку с клапанами, Он нажимал пальцами на клапаны, и трубочка насистывала как бы сама собой. Ее звуки были чистые, нежные, как усверели, а мелодия такая веселая, что хотела слушать, не переставая. Все трое, и незнайкой, кнопочкой и пестренький, не сказав друг другу ни слова, отправились следом за музыкантами. А музыканты шагали по улице и все время играли. Когда одна мелодия кончалась, они тут же начинали другую. Прохожие приветливо поглядывали на них и уступали им дорогу. Видно было, что в солнечном городе любили хорошую музыку и с удовольствием слушали. Через некоторое время музыканты остановились, и тот, у которого был бочонок, сказал «Стой-ка, с давление упало, надо накачать воздуха Он достал из кармана велосипедный насос и, присоединив к бочонку, начал накачивать в него воздух. незнайки очень хотелось узнать, что это за инструмент, и он спросил «Скажите, пожалуйста, что это за бочечка, на которой вы играли?» «Это не бочечка, а пневматическая гармоника», — сказал музыкант. «А для чего вы в нее накачиваете воздух?» — спросила кнопочка. «Как же без воздуха?» — удивился музыкант. «Без воздуха она играть не станет». Он тут же отделил от бочонка донышко и показал имеющееся в нем отверстие с тонкими металлическими пластинками. «Вот, смотрите, воздух, проходя сквозь эти отверстия, колеблет металлические пластинки, и они издают звуки». «В обыкновенной гармонике, что проходил воздух, нам надо непрерывно растягивать мехи. Играя на пневматической гармонике, вам не надо растягивать мехи, так как воздух заранее накачивается в специальный резервуар. Вот он, резервуар, смотрите. А это пневматическая флейта, которая тоже работает на сжатом воздухе», сказал другой музыкант, показывая путешественникам свою флейту. Играя на обыкновенной флейте, музыканту приходится все время дуть в нее, пока у него не заболит от дутья голова. А на пневматической флейте я могу играть хоть весь день, и голова не станет болеть. Раньше у нас все играли на простых флейтах, а теперь они уже вышли из употребления. Музыканты снова заиграли и отправились дальше. Незнайка и его спутники тоже пошли по улице. Они слушали музыку и наблюдали уличную жизнь коротышек. Время было обеденное, поэтому многие малыши и малышки сидели за столами и обедали на открытом воздухе. Многие пообедав никуда не уходили, а оставались тут же и принимались играть в шахматы, шашки и прочие настольные игры. Другие принимались читать газеты, журналы или рассматривали книжки с картинками. Нужно сказать, что характер у жителей солнечного города был очень общительный. Если кому-нибудь в книге попадало смешное место – то, посмеявшись сам, он тут же подходил к остальным кратышкам и читал это место вслух, что всем было смешно. Если кто-нибудь, отыскав в журнале смешную картинку, начинал смеяться, то остальные, без всякого стеснения, подходили посмотреть на эту картинку и тоже смеялись. Время приближалось к вечеру, солнышко уже припекало меньше, и на улице появлялось все больше малышей и малышек. Навстречу все чаще попадались музыканты. Малыши играли главным образом – на пневматических гармониках, плейтах и трубах, а малышке — на музыкальных тамбуринах. Музыкальный тамбурин — это такой кругленький инструмент вроде сита. С одной стороны у него сделан бубен, а с другой натянуты струны, как у арфы. Кроме того, по бокам имеются еще колокольчики, которые могут звенеть на разные голоса. Теперь музыка доносилась со всех сторон, и это было очень удобно так как можно было стоять на месте и слушать сколько душе угодно. Остановившись возле дома с большой полукруглой аркой в стене, завешенной красивым занавесом, Незнайка и его спутники увидели, как несколько малышей начали выносить из помещения стулья и ставить их на улице перед занавесом. «Это для чего стулья? Что здесь будет?» спросил Незнайка. «Эстрадный театр», — ответил один из малышей. «Садись вот на стул, увидишь». «Сядем?» — спросил Незнайка Кнопочку и Пестренького. «Сядем!» — согласились они. Все уселись в первом ряду, перед самым занавесом. Ряды стульев постепенно заполняли зрителями. На улице скоро стемнело. Прозвонил звонок. По краям арки зажглись яркие фонари. И перед освещенным занавесом появился коротышка в новеньком черном костюме с белым галстуком в виде бабочки. Такие галстуки очень любят носить артисты так как это отличает их от обыкновенных простых коротышек. Его черные волосы были гладко причёсаны и блестели при свете направленных на него фонарей. «Здравствуйте!» — закричал этот черненький коротышка. «Начинаем эстрадное представление! Позвольте представиться, я конферансья. Зовут меня Фантик». Я буду объяснять вам, какие должны выступать артисты. Сейчас перед вами выступит знаменитый артист-трансформатор по имени Блинчик». Незнайкой пестреньки так и фыркнули, услышав это смешное имя. Занвес поднялся, и на сцену вышел из-за кулис артист в белом костюме и с флейтой в руках. Он был толстенький, кругленький, и лицо у него было румяное и кругленькое, как блин. «Смотри!» «Настоящий блинчик!» — зашептал пестренький на ухо Незнайке. Они оба затряслись от смеха. Артист между тем поклонился публике и заиграл на флейте. Незнайка и пестреньки перестали смеяться. Им очень понравилось, как играл блинчик, и они прониклись к нему уважением. Окончив играть, блинчик ушел со сцены, но не успел он скрыться, как из-за кулис вышел артист в темно-синемом костюме с блестящей медной трубой в руках. «Почему же блинчик так скоро ушел?» — спросил Незнайка. «Чудной ты!» — засмеялась Кнопочка. «Это ведь и есть блинчик!» «Что ты?» — замахал Незнайк руками. «Блинчик был в белом костюме!» «А теперь он переоделся в синий костюм!» — ответила Кнопочка. «Чепуха! Не мог он так быстро переодеться!» — продолжал спорить Незнайка. Пока они спорили, артист сыграл на трубе и скрылся за кулисы, но в ту же секунду появился обратно в зеленом костюме с гармоникой в руках. «А это кто?» Удивился Незнайка. «Тоже, может быть, скажешь, блинчик?» «Конечно, блинчик», — сказала Кнопочка. «Понимаешь, это артист, который умеет быстро переодеваться. Знаешь, как Фантик сказал? Артист-трансформатор. Кто такой, по-твоему, трансформатор?» «Трансформатор? Не знаю. Я знаю только, что так быстро не переоденешься, если бы ему только пиджак сменить, а то ведь и брюки». «А ты не смотри на брюки, посмотри на лицо, увидишь, что это все тот же блинчик». Незнайка присмотрелся внимательнее и увидел, что у артиста в зеленом костюме точно такое же круглое румяное лицо, как у Блинчика. «И впрямь Блинчик!» — воскликнул Незнайка. «Гляди, Пестренький, это Блинчик!» «Какой Блинчик?» — удивился Пестренький. Незнайка принялся объяснять Пестренькому, что это один и тот же артист. Пестренький сначала не понимал, в чем дело, а когда понял, начал громко смеяться. А блинчик, между тем, появлялся то в одном виде, то в другом и играл на разных музыкальных инструментах. Теперь у него менялась не только одежда, но даже лицо. Сначала он был без усы, потом приклеил себе длинные усы, потом черную бороду, надел на голову парик с рыжими курчавыми волосами, потом борода у него исчезла, на голове появилась огромная лысина, а нос стал длинный, красный и смешно загибался в стороны. «Не знайка, так хохотал, глядя на эти превращения» что не заметил даже как выступление артиста-трансформатора окончилось. И Фантика объявил, что следующим номером будет выступать певица по имени Звездочка. И вот на сцену вышла певица Звездочка. На ней было длинное белое платье с белым пушистым воротником и длинными полупрозрачными рукавами. Увидев певицу, Незнайка громко захохотал. «А рукава-то, гляди, рукава!» — зашептал он пестренькому. подумать только нарядился в платье!» он родился в платье. Не понял, пёстренький? «Ну, блинчик!» да разве это блинчик?» «А кто же, конечно, блинчик?» «А я думал, певица-звёздочка». «Какая там звёздочка? Это же трансформатор!» а -а -а -а -а -а -а. Протянул пёстренький и громко расхохотался. «Я-то гляжу, откуда тут вдруг певица взялась, а это, оказывается, блинчик! Вот номер!» В это время заиграл оркестр, и певица запела. Незнайка и пестренький так и покатились со смеху. Они никак не ожидали, что у блинчика окажется такой тоненький голос. Все вокруг сердились и просили их не шуметь. А Незнайка давился от смеха и говорил. «Вот чудаки, они не что это на самом деле певица!» Когда песня кончилась, все громко захлопали в ладоши, а Незнайка принялся кричать во все горло. «Браво, блинчик!» «Довольно тебе чушь городить», — сказала ему Кнопочка. «Разве ты не видишь, что это не блинчик?» «То это?» — удивился Незнайка. «Это певица-звездочка. Не слышал разве, как Фантик сказал?» «Тьфу!» — с досадой плюнул Незнайка. тут ты гляжу, что не лицо совсем не такое, как у блинчика. Слушай, пестренький, это не блинчик». «Как не блинчик?» — удивился пестренький. «Да так, просто не блинчик и все». «Кто же тогда?» «А что ты их тут разберет? Какая-то певица-звездочка!» «Ну вот!» — сердито проворчал пестренький. «То блинчик, то не блинчик. а Совсем запутали публику. С ума тут с ними сойдешь!» В это время певица запела новую песенку, но незнайка уже не слушал. Теперь, когда он узнал что перед ним настоящая певица, и никаких фокусов с передеванием тут нет, ему было неинтересно. От отскоки он начал вертеться на стуле, Зевал во весь рот, наконец придумал для себя развлечение. Прижал ладони к ушам и тут же отпускал их. От этого вместо пения ему слышалось что-то вроде лягушиного квакания. Певица с беспокойством поглядывала на него, так как он сидел впереди на самом видном месте. Все-таки она кое-как допела до конца песню, ушла и больше не возвращалась. Не зная-ка, обрадовался, но тут пришел Фантик и объявил. «А теперь выступит певец Фунтик!» На сцену вышел певец Фунтик в красивом коричневом костюме. Из бокового кармана у него торчал кончик кружевного платочка, а на шее был беленький бантик, точно такой же, как у Фантика. Фунтик учтиво поклонился публике и запел мягким приятным голосом. Все застыли в восторге. А когда пение кончилось, поднялась целая буря. Кто хлопал в ладоши, кто стучал ногами, кто кричал «Браво!» Кнопочка тоже изо всех сил хлопала в ладоши и кричала «Браво!». Шум продолжался до тех пор, пока певец не запел снова. «Ну вот», — сердито проворчал Незнайка, — «прям наказание какое-то. То звездочка пищала без передышки, а теперь этот фунтик донимать будет». «Ты, Незнайка, какой то чудной», — сказала кнопочка. «Всем пение нравится, одному тебе почему-то не нравится». «Не», — махнул Незнайка рукой, — «всем хочется показать, будто они много понимают в пении. Вот и делает вид, что нравится». «А вот и неправда». — ответила Кнопочка. — Я, например, никакого вида не делаю. Мне на самом деле нравится, как поет Фунтик. — Фунтик, Фунтик! — скорчив гримасу, передразнил Незнайка. — Скажи просто, что ты влюбилась в этого Фунтика. — Я? — вспыхнула Кнопочка. — Ты? — угрюмо буркнул Незнайка. — Влюбилась? — Влюбилась. — Ах ты! Ах ты! От негодования Кнопочка не находила слов и, замахнувшись, хотела ударить Незнайку кулаком по макушке, но вовремя сдержалась и, отвернувшись от него, с презрением сказала. «Вот скажи мне еще о любви хоть слово. Увидишь, что будет. Я с тобой больше не разговариваю, так и знай». Концерт между тем продолжался. После фунтика выступали фокусники, акробаты, танцоры, клоуны. Все это были очень веселые номера, но Кнопочка даже не улыбнулась, глядя на них. Она не на шутку обиделась на незнайку. Подумать только как он смел сказать, что она в кого-то влюбилась. Настроение у нее было испорчено, и выступления артистов уже не доставляли никакого удовольствия. Зато незнайка и пестренькие смеялись до упаду, то есть под конец представления упали со стульев, а пестренький даже ударился головой о ножку стула и набил на макушке шишку. На этом представление окончилось, и через несколько минут наши путешественники уже мчались на кнопочном автомобиле обратно в гостиницу. Они еще ни разу не ездили по городу ночью, и поэтому, не отрываясь, глядели на изумительную картину, которая развертывалась перед их глазами. Сверху над ними чернело ночное небо, но вокруг было светло, как днем. Сначала им казалось, что свет лился откуда-то сверху, потом стало казаться, что свет лился откуда-то снизу. Но на самом же деле свет лился со всех сторон, потому что и дома, и газетные киоски, и палатки с газированной водой, даже тумбочки на тротуарах Все было окрашено светящимися красками. Для окраски стен в солнечном городе употреблялись желтые, светло-голубые, бледно-зеленые, нежно-розовые и так называемые телесные тона. Крыши, карнизы, балконы и оконные рамы окрашивались сочными, рубиново-красными, изумрудно-зелеными, ярко-синими, фиолетовыми и коричневыми красками. Колонны домов обычно красились белым светящимся составом или слегка желтоватым. Днем эти краски ничем не отличались от обычных, не светящихся красок, но обладали способностью поглощать солнечные лучи и накоплять световую энергию. Как только наступал вечер, они начинали испускать лучи разных цветов. Эти лучи сливались между собой, в результате чего от окрашенных стен, колонн, карнизов и прочих предметов струился мягкий, спокойный, приятный для глаз свет, и не было никакой надобности в фонарях. Светящимися красками в солнечном городе были покрыты не только строения, но даже автомобили и автобусы, которые во множестве двигались по мостовой. Если прибавить к этому, что картины, которые имелись на стенах многих домов, тоже были нарисованы светящимися красками, то можно представить себе, какой изумительный вид имел солнечный город в ночное время.